Глава 12. Он очень хорошо подготовился к допросу. Даже адвокат Ильинова не посмеет вставить палки ему в колёса. Не сможет. У него достаточно улик, которые Валентинов вдруг с сомнением глянул на папку с делом, полистал её и со злостью толкнул по столу к самому краю. Да ничего у него нет на Ильинова. Как он не пыжится, и все его вопросы и доводы пустышка. Если сам Ильинов не захочет сотрудничать со следствием, а он вряд ли захочет, то выйдет из его кабинета уже через час и еще посмеется над ним, не сразу, возможно, а дома, усевшись с бокалом вина под громадной в потолок елью. Станет тянуть настоящее французское и посмеиваться над бесполезными потугами майора Горелого. Так и будет, а еще сегодня, под конец рабочего дня, его вызовут к полковнику в кабинет, и состоится неприятный разговор. А он что? Что он может, если преступник не оставляет следов? Сначала мёртвая девушка на лыжне, потом обездораженный труп второй девушки на мусорном полигоне за городом. Время её смерти Валеро Володин назвал весьма приблизительное. Тело долго пробыло на морозе, к тому же кожаные покровы были изуродованы кислотой. Как мог её бывший жених Андрей Грибов опознать в первой девушке свою невесту? До сих пор вызывает вопросы. Понимаете, мне было так страшно, что я ей два на неё взглянул. Столку сбило колечко. Колечко да на правой руке погибшей, которую я опознавал утром 31 декабря, было колечко. Один в один такое же, что я дарил Саше. Что против этого скажешь? Как возразишь? Но Гарелов всё равно к нему пристал. Но тело-то, тело вы как мужчина должны были опознать, Андрей. Да-да, конечно, тот шмыгал носом и плакал, прикрываясь от маёра огромным носовым платком. Но я едва на неё взглянул. Очень страшно, поймите. Интересно, что с ним станет, когда ему придётся опознавать второй труп, а они его обяжут. Родственники Александры прибудут в город только через неделю. Почти все проживают за границей, а вылеты ограничены. К тому же, виделись они давно. Я опознать её в обездраженном кислотой трупе будет весьма и весьма сложно, практически невозможно, как возмущённо воскликнула одна из тёток. Так что придётся Андрею пока побыть близким человеком несчастной. Дверь кабинета распахнулась после того, как в неё единовжды стукнули. Ильинов и его адвокат смело вошли и без приглашения расселись на стульях перед его столом. Только после этого соизволили поздороваться. Думаю, очередное недоразумение, которое мы сообща постараемся прояснить, не займёт у нас много времени. Илья Иванович Гришин, лучезарно улыбнувшись, достал из кожаного портфеля какие-то бумаги, разложил их на краю стола и принялся деловито перелистывать. Если ответы на ваши вопросы меня устроят, то уйдёте отсюда быстро. Не слишком церемонись, ответил Горелов. Если нет, то придётся задержаться. Приступим. Итак, Где был, что делал ваш клиент с вечера 31 декабря по 10 января включительно, и кто это может подтвердить? Сидящих перед ним мужчин его вопрос не смутил. "Дома", коротко ответил Ильинов и решил всё же снабдить его подробностями. "Все эти дни я был дома, и подтвердить это может моя охрана". Его лицо показалось горело бледным, а взгляд потухшим, хотя никакой нервозности в жестах не наблюдалось. Тогда как вы объясните тот факт, что в половине 11 вечера 31 декабря прошлого теперь уже года вас видели на лестничной площадке перед дверью квартиры, в которой проживала Александра Витебская? Меня там не было, не слишком уверенно произнёс Ильинов, не глядя на адвоката, который сидел, уставившись в бумаги, но точно ничего не читал. Ага, он об этом не знал. Клиент утаил от него важную информацию. Были, господин Ильенёв. Ещё как были. Повеселел Горелов, зашуршал бумагами и достал протоколы про соседей. И показания соседей Витевской это подтверждают. Они вернулись с прогулки и видели, как вы звоните в её дверь. Они опознали вас по фотографии. А ещё есть запись с видеокамеры, установленной на парковочной площадке. На ней отчётливо видно, как вы выходите из своей машины и идёте к дому. Что скажете, Ильинов? Снова станете прикрываться своей охраной, купленной охраной? Мне необходимо переговорить со своим клиентом, встрепенулся адвокат Гришин. Ильинов остановил его жестом. Всё в порядке, Илья Иванович. Да, я был там. Приехал к Саше, чтобы пригласить её вместе встречать Новый год. Для меня это важный праздник. Я был один, она тоже. И я хотел, он тяжело вздохнул и пожал плечами чтобы мы были вместе, но она не открыла, хотя свет в её окнах горел. Я звонил и звонил, потом вышел из подъезда, походил какое-то время по двору. Какое время? Не знаю, не засекал, может, минут 10, может, меньше. Я всё ходил и смотрел на её окна. Свет горел, но движения в квартире не было. Знаете же, какая перед праздником бывает суета, из кухни в гостиную, потом обратно с тарелками и прочим. Я всё ждал, когда она появится в окне, но её не было. Что потом? Я снова поднялся и позвонил. И да, ещё соседка выглянула. Не та, что с мужем вернулась с прогулки, а другая. Дверь слева. Горелов нахмурился. Показаний соседки из квартиры слева от Сашиной у него не было. Женщина попросту захлопнула у него перед носом дверь и крикнула, что ничего не видела и ничего не знает. А оказывается, видела и знает. Если, конечно, Ильинов не врёт. Она открыла дверь и что? Сказала, чтобы я убирался и не звонил. Саша не хочет меня видеть. Так и сказала, не хочет вас видеть. Что-то типа того. Могу вспомнить дословно, если это важно. Меланхолично пробормотал Ильинов. Уж постарайтесь. Хищно ухмыльнулся Горелов. Это в ваших интересах. Она сказала, что если Саша не открывает, значит, не желает меня видеть и Ильинов вдруг сел ровно, обхватил затылок правой ладонью и глянул на майора странным взглядом. Что? И, и ещё она добавила, что нечего ходить к ней каждый день. Но я совершенно точно 30-го там не был. Вам ли об этом не знать? Горелов знал. Он сам летал по городу, собирая нужные подписи, чтобы Ильинова выпустили из-под стражи за отсутствием улик. Но это было не 30-го. 31 декабря его освободили поздно вечером, и, получается, 30-го Ильинов никак не мог навещать Александру Витебскую. Это был кто-то еще, если, конечно... Если, конечно, Ильинов не врет, что соседка слева говорила с ним и что-то такое видела. Воспользовавшись паузой, Ильинов тихо заговорил с адвокатом. Горелов, как ни старался, ничего не расслышал. Отчетливо прозвучало только «можете не отвечать». Ильинов отрицательно качнул головой и тут же глянув на Горелова, проговорил: "А разве момент моего отъезда от дома Саши не зафиксирован камерой с парковки? Да, отъезд Ильинова был зафиксирован, но лишь спустя 40 минут после того, как он туда приехал. Достаточно времени, чтобы сотворить зло. Вполне. И если свет в окнах Саши горел вечером 31 декабря, то вполне можно предположить, что она была ещё жива". В момент визита к ней Стаса, этими соображениями он тут же поделился с Ильиновым и его адвокатом. На что Илья Иванович лишь пожал плечами и ответил, что данные соображения маёра не доказывают причастность его клиента к преступлению. Ему придётся всё же сделать свою работу и найти настоящего убийцу. Да найдите его, пожалуйста, поднялся со стула вслед за адвокатом Ильинов и глянул за травлена. Я очень хочу знать, «Кто? Кто это, сволочь?» Доклад у полковника получился скомканным и неубедительным. «Получается, что, Горелов?» — глянул на него полковник из-под лобья. «У тебя два трупа, а подозреваемых нет, я правильно понял? Подозреваемый есть, товарищ полковник». «Но...» — он замялся. Полковник ответил за него. «Но ты не знаешь, как к нему подобраться». «Понятно». Ну, если ты так серьёзно подозреваешь Ильинова, озвучь мне свою рабочую версию, майор. И да, главное, не забудь о мотивах. Мотивах обоих убийств. Ильинов, по его предположениям, не собирался убивать бедную гардеробщицу. Объектом его страстного внимания стала Александра Витебская. За ней он ходил по пятам по торговому центру, к их разговорам с парнем прислушивался и заранее планировал нападение на неё. Зачем? Перебил его полковник. А кто поймёт этих маньяков, товарищ полковник? Я не могу даже его портрет у психолога составить. Азадачно глянул Горелов. Витипская сильно понравилась ему, но не отвечала взаимностью. Даже занята была на тот момент. Первая его попытка затащить её в безлюдный парк не увенчалась успехом. Тогда он приехал к ней домой 31 декабря и Хорошо, о деталях потом. Ты мне вот что скажи, майор. Нацелил на него палец полковник. Гардеробщицу он зачем убил? А Татьяна Иващук, по моим предположениям, пострадала из-за собственного любопытства или любви к шантажу. Неуверенно пожал плечами Горелов. Озвученные им мысли неожиданно показались на редкость неубедительными, но он настойчиво продолжал Она заметила, что Ильинов следит за влюблённой парочкой, и попросту начала его шантажировать. А если он задумал недоброе, то есть запланировал преступление, не в его интересах было разглашение тайны. И он забил девушку, причём бил неделю, предположительно. Полковник недоверчиво покачал головой и со вздохом подвёл черту. Неубедительно, майор. За уши притянуто. Я понимаю, что у него были средства и возможности доставить жертву в лес и бросить на лежне. Но где? Где он её держал всё это время? Где избивал? В его доме полно прислуги. Кто-то до заметил бы или услышал. Вот если бы у него имелась какая-то скрытая от посторонних глаз недвижимость, тогда, тогда я мог бы поверить в твою версию с маньяком Ильиновым. А так, извини, иди работай. Да, и постарайся ускориться. На следующей неделе прилетает дядя погибший ведьипской Там звезды на погонах очень большие. Связи на таких верхах, что не поздоровится ни тебе, ни мне, если не будет результатов. Опроси для начала всех соседей Витебской. Опрошенный товарищ полковник. По квартирный обход был произведен дважды. Так еще пройдите, рассердился полковник. Праздник, канун самый. Народ туда-сюда сновал. Не могли не видеть. Не видели, говорят. Могли забыть, майор. Заспать, но не увидеть сложно. Час спустя Гарелов вылезал из машины на той самой парковке, где засветилась машина Ильёнова 31 декабря. Дом, в котором проживала Александра Витевская, стоял полукругом, напоминая подкову. На проезжую часть, как он уже знал, выходили окна трёх и четырёхкомнатных квартир. Двушки и однушки смотрели окнами во двор. Окна Сашиной квартиры тоже, поэтому Ильёнов не соврал утверждая, что стоял во дворе какое-то время, рассматривая её светящиеся окна. Двор дома подковы будто бы был большим, но казался тесным, и не автомобильная стоянка была тому виной, а странности ландшафтных дизайнеров, потеснивших детские площадки уродливым нагромождением бетонных конструкций. Сердцевина бетонных цилиндров была засажена туями, мучительно пытающимися выжить в тесных оковах. Широкая проезжая часть выкрала ещё кусок двора и ещё две тротуарные дорожки, ведущие к подъездам. Всё это невероятно ярко освещалось новенькими фонарями на старых столбах. Полковник прав. Не заметить нечто странное здесь невозможно. Двор как на ладони. Если только Сашу не убили где-то ещё. Её квартира была вычищена до блеска. Холодильник полон продуктами, Новогодние закуски стояли горкой в пластиковых контейнерах. Значит, уезжать не собиралась, готовилась. Что там сказал его руководитель? Надо искать какую-то скрытую от посторонних глаз недвижимость. Если таковая имеется, то Ильинов не отвертится. Он точно сядет, и надолго. Валентин со злостью пнул подвернувшееся под ноги ком заледеневшего снега. Тот подпрыгнул, перелетел через бордюр. И утонул в снеговой куче, наметённой дворником. В подъезд Саши он входил уже через пару минут. Начал с первого этажа, как и в прошлый раз. И всё так же люди разводили руками. Никто ничего подозрительного не видел. Пойми, командир, Новый год же, каялся мужик с третьего этажа, прижимая руки к волосатой груди. Я неделю из дома не выходил, пил и похмелялся. День да я один. Народ с 30-го числа начал квасить. А что 31-го тут творилось? Что? Уточнил на всякий случай горелов. Движ, тут такой движ был, командир. Народ на улицах салюты запускал, песни орал, ряженых толпа, деды мороза со снегурочками ходили и детей и взрослых поздравляли. Мы своему пацану тоже заказывали, так они уже под даты зашли. Жена психавала, говорила, от них перегаром за версту. А я ей отстань. Программу отработали люди, заплати. А пацан даже и не понял, что они бухие были. Тут таких артистов много было. — Понятно. — Горелов кивнул и повернулся к мужчине спиной, намереваясь позвонить в соседнюю квартиру. В прошлый раз ему там не открыли. Чую, они до последнего этажа пока добрались, нажрались конкретно. И не они одни, — проговорил мужчина без майки. — Почему вы так думаете? — спросил Горелов скорее из вежливости. Слушать про пьяных Деда Мороза и Снегурочку было не очень интересно. У него лично праздник не задался. Домой явился почти под бой курантов. Надюша встречать его не вышла, сидела за столом со скучным лицом. Напротив ее мать с новым ухажером, который уже успел прилично выпить и развлекал их рассказами о своих боевых заслугах в недалеком прошлом. Корелов поцеловал жену, поздоровался с гостями, пригубил шампанского, наскоро поел и через 40 минут ушёл спать таким был его праздник я не думаю я видел хохотнул мужик и сделал шаг из квартиры прикрывая за собой дверь после того как нашего пацана поздравили прошло полчаса может чуть больше не помню сколько времени он подарки разбирал ну я к своей пристал налей говорю дед мороз со снегурочкой бухают а они на работе так и мне сам бог велел но она вискарико плеснула Я выпил и вышел на лестничную площадку покурить. Знаю, знаю, командир, нельзя сейчас. Но у нас тут все курящие, никто не в обиде. Вы вышли покурить, и что? Горелов выразительно глянул на часы. Он только на третьем этаже, а выше ещё 15. Смотрю по лестнице, дед Мороз со снегурочкой тащится вниз, значит. Он ещё ничего, на ногах стоит. А она никакая. Руки висят как плети, ноги по ступенькам бамс-бамс. Я ещё пошутил, говорю: "Ничего, себе подмёрзла". А он вежливо поинтересовался, горелов. А он ни слова, глянул узло из бороды и дальше её попёр. Я ещё в окно потом выглянул, когда подъездная дверь хлопнула, думаю, как она её по улице потащит? Волоком до стоянки или на санях? Шутка. И как же? А никак. Он не появился. Наверное, машина за углом стояла. Стоянка у нас забита была все праздники. Я сам 8 января за углом ставил. А за углом это где? Слева, там стоянка соседнего дома. Часто места бывают. Наверное, там наш дедушка и припарковался, туда и внучку свою бухую оттащил. Мужик мелко засмеялся, поводя рукой по волосатой груди. Я домой вернулся, жене говорю: "Вот ты на наших бузила видела бы" Какие сейчас по лестнице спустились? Так это не та пара была, которая вашего сына поздравляла, нахмурился Горелов. Нет, другие. Как вы поняли, до да по костюмам. Наши были наряжены: красная шуба в пол у Деда Мороза, а у Снегурочки голубая одежда и корона. А эта пьяная в шапке белой с блёстками, кафтан тоже белый и варежки и сапоги. А в них штаны чёрные заправлены. Я заметил, когда ноги её болтались, умереть не встать. Неожиданная мысль, посетившая Гарелова именно в этом мгновении, показалась не суразной. Он даже пробормотал ей два слышно: "Да ладно". Но тут же попросил мужчину подробнее описать пьяную парочку и записал всё под диктовку. Следом позвонил Надюше и предупредил, что будет не просто поздно, а очень поздно. Над ним было ещё 15 этажей. Ему надо было пройти их все, и он совершенно точно знал теперь, о чём спрашивать.